158. но все же сведения о тонком мире проникают на землю они допускаются насколько можно чтобы не смутить темное сознание пусть люди обращают внимание на детей помнящих не только прежние воплощения но и некоторые подробности мира тонкого пусть такие сведения будут отрывочными они для наблюдательного ученого могут собираться в целое ожерелье Главное не отрицать, что в данное время кажется необычным.